Глава 5. Запах дыма и серы проник в его ноздри. Он больше не сомневался, что шёл вниз прямиком в ад. Дьявол раскрыл ему свои объятия. Должно быть, он был единственный, кому было суждено вечно быть ужасным певцом, ужасным писателем, ужасным убийцей. Это было иронично и ужасным образом подходило ему. Спуститься на землю объятым пламенем, зная, что в жизни ничего не внушало Хансу Кристиану больше страха, чем все поглощающее море отблесков огня. — Ханс Кристиан! — это был голос Молли. — Далеко вдали. Может быть, она звала его, чтобы попрощаться с ним на его смертном ложе? — Ханс Кристиан, ты слышишь меня? — голос Молли снова звал его. — Прощай, Молли! — "Моя невозможная подруга", закричал он в ответ. Если бы он не путался так в своих помыслах, если бы она не была проституткой, если бы его мысли не внушали такой страх, может быть, он на ней женился. "Передай привет Мари", закричал он. "Ты можешь открыть глаза", закричала Молли, поднимая наверх его веки. Это была она, прекрасный образ, полный ясности, фрустрации Она задыхалась, но была полна жизни. — Ты все-таки сошел с ума? — спросила она, пытаясь его вытащить. — Я был безумен все это время. Это я убил твою сестру. Молли посмотрела на него, подыскивая слова, которые не желали быть произнесенными. Вместо этого она быстро и сильно ударила его по щеке, а затем ласково шепнула ему в ухо. — Ну, пойдем же, нам нужно выбираться отсюда. «Правда — Правда? — спросил он у нее. — Правда? Она помогла ему встать на ноги. Дым был повсюду. Она схватила его за руку, уперлась ногами об стены и вытащила его из палаты для буйных на свет. Всё это навредило ему. Дым стал плотнее. Повсюду слышались крики, мольбы о помощи, крики безумцев, звучавшие как псалмы. Мои дни исчезли, как дым. Мои кости горят огнём. Моль ли закашлялась. Хансе крестьяна стошнило бы, если бы у него было что-то в желудке. Он теперь окончательно проснулся, начал моргать глазами за кровоподтёками. "Молли, так это и правда ты? Твой единственный друг?" шипнула она. Она увидела, как он встал на колени и снова встал. Она не могла нести его на себе, но и заставить держаться на ногах тоже не могла. Они скользили по гладким камням, Каждый шаг был пыткой. Я думал, что я уже в Дантовом аду, сказал он. Я думал, это пламя вырвалось из самой Геи огненной, чтобы поглотить моё тело за все мои грехи. Помолчи немного, шепнула моль ей ему в ухо. Ханс Кристиан очень старался открыть глаза и посмотреть, но они всё ещё были слабы, вредились в темноте палаты для буйных. Да и как можно было себя чувствовать после стольких дней, проведённых в полном отчаянии? Что там происходит? Ключницы, охрана объяснила Молли: "Они все пытаются потушить огонь, но у них плохо получается. Мы не можем выйти наружу, пока они все там стоят". Она попыталась поднять глаза наверх и увидела толпу людей, пытавшихся полить водой подвал. Они кашляли, кричали в панике, дым подбирался всё ближе и ближе. Есть только один путь наружу, объяснила Молли, вверх по лестнице, через двор, в ворота. Но мы не сможем пройти мимо них. Всё ещё доносились крики. Тревожные вопли разносились вокруг них. Ханс-крестьянин повернулся к многочисленным запертым дверям, откуда исходили крики. Почему никто им не поможет? А них так никто толком и не подумал. Ханс-крестьянин: "Нет", сказала Молли. Ты не должен этого делать. Он подошёл к одной из дверей. Мы не можем просто оставить их здесь. Мы должны им помочь. Ты забыл, что они безумцы, заблудшие души-убийцы, которых нельзя выпускать. Их лечили ледяным душем, рвотной микстурой и поркой крапивой. Ханс-Кристиан лучше других мог представить себе панику, которую они переживали прямо сейчас. — Так у нас будет больше возможностей ускользнуть, если мы выпустим, — сказал Ханс Кристиан, отмахиваясь от дыма. — Если мы выпустим их наружу, это займет привратников делом, пока мы убегаем отсюда. Молли посмотрела на него долгим взглядом. — Может быть, ты и прав. Здесь было больше сорока палат для душевнобольных. Вскоре Они откинули все засовы, открыли все двери, откуда выползли странные создания с деформированными телами и вопящие твари. Все они вырвались в коридор. Многие из них были одеты в полосатые робы, некоторые были разорваны пополам. Пару штук было голыми и вымозанными грязью и экскрементами. Голоса почти перекрикивали голос пламени. Большинство пациентов быстро впали в панику и побежали вверх по лестнице. Пары из них упали навзничь. Ханс-Кристиан попытался рассмотреть, что происходило внизу, напротив лестницы. Дым был плотный, как густые заросли, и только слабый свет пламени позволял рассмотреть в чаду силуэт и ключниц, вырисовывавшиеся в тумане. Они отчаянно пытались помешать безумцам выйти наружу. "Нам нужно выйти отсюда прямо сейчас", сказала Молли и подтолкнула Ханса-Кристиана в спину. Он был почти уже у двери на лестницу, собираясь развернуться и проскользнуть мимо ключниц. Но вдруг на его пути встал Койзмус, заградивший дверь всем телом. Молли увидела его и резко остановилась. Ханс-Кристиан попытался что-то сказать, объясниться, но Койзмус его опередил. "Куда это вы собрались, Андерсон?" закричал он с силой, превозмогавшей пламя и дым. "Нам нужно срочно выйти!" «Мы тут горим!» — сказал Ханс Кристиан, начавший кашлять. Он протиснулся к двери и увидел, что директор полиции держал перед своим носом платок. «Вы останетесь здесь!» — сказал Козьмус и толкнул Ханса Кристиана обратно в коридор. «И разрешите в высшей справедливости определить вашу судьбу!» «Ты не можешь!» — прокашляла Молли и прошла вперед к директору полиции. «Это был не он. Он не виновен. Я была той, кто...» Всё кончено, Андерсон крикнул Койзмус и толкнул следом Молли, так что она пошатнулась и упала в тёмную комнату. Койзмус почти исчез в плотном дыму. Ханс-Кристиан видел, как он повернулся к ключницам. "Ключи!" выкрикнул он и захлопнул дверь так, что порыв ветра обдал их жаром и дымом над их головами. Они снова оказались заперты во тьме. Только оранжевые вспышки света под дверью давали ему видеть, что происходило наверху и внизу. Звук ключей, поворачиваемых в замке. "Нет!" закричал Ханс Крестьян, изо всех сил ударяя кулаками по раскалённой двери. "Нет!" Ничего не произошло. Звук его ударов тонул в громе и шуме. Молли лежала на полу там же, где упала. Ханс Крестьян перетащил её к трещине. на полу меньше дыма. Он всё ещё слышал Козьмуса, который пытался объяснить ключницам и привратникам наверху лестницы, что им нужно было делать, пока они сражались с парой выпущенных на волю пациентов. Привратники пытались их скрутить. Один из безумцев додумался поджечь от пожара факел и размахивал им на привратника. Они упали на пол в инфернальном кулачном бою, в котором они не только не могли одолеть друг друга, Но и проигрывали наступавшим огню. До них доносились резкие крики. Оба тело словно надели себе на голову светлые шапки. Койзмус осматривал их испуганно, не пытаясь вмешаться. Потом он оттолкнул одну из ключниц и прошёл по лестнице. "Прочь, прочь отсюда вы все", закричал он, и исчез. Все исчезли. Остался только огонь. казалось, что он перекинулся на все здания и лестничные пролёты, пожирая всё в своей громыхающей кипящей пасти. За собой Ханс-Кристиан видел молли, которая пыталась вдохнуть немного воздуха. Он кинулся в проём под дверью и попытался подползти к ней. И вдруг он их увидел. Ключи превратника. Они лежали как раз рядом с тем, что осталось от его тела, в чём-то напоминавшем руку. Во всяком случае, на ней было пять пальцев, сжимавших посверкивающие, сияющие ключи. "Молли", крикнул он, несмотря на ржу. "Держись, Молли". Он не мог услышать, как она плакала, но почти слышал, как капали её слёзы, поливавшие раскалённый пол, как будто дождь тушил тлевший огонь. "Я думаю, я", он посмотрел на ключи, "если бы только он мог их достать, поговорить с ними". Молли подползла к двери. Она выглянула наружу и увидела то же, что и он. Вот, сказала она, достав свою длинную шпильку для волос. Он сразу понял, что это вряд ли сработает, но он попробовал. Он протолкнул шпильку под дверь и попытался достать ею ключи, но это было невозможно. Слишком далеко. Я я не могу, сказал он, и протянув шпильку назад. Сейчас Это и правда сейчас, спросила Молли, закашлявшись. Ханс-Кристиан снова посмотрел в щель под дверью. Ключи были прикреплены к чёрному кольцу, пять ключей, напоминавших большой чёрный железный венок. Если бы их только можно было убедить подвинуться, если бы их можно было заманить сюда доброй просьбой, Если бы он только смог объяснить ключам, что они должны пойти ему навстречу, а не просто лежать здесь, ожидая, пока снова смогут поработать. Почему бы наконец не разбудить спящие ключи? Он всегда мог разговаривать с вещами. Ещё когда он был ребёнком, у него была деревянная палочка, которую он мог заставить сделать то, что ему хотелось. "Привет, дорогие ключики", шепнул он. Никогда нельзя кричать на вещи, а не слушает только негромкие голоса детей и тех, у кого душа ребенка. Он посмотрел на Молли, ее взгляд был затуманен, ей не хватало воздуха. Потом она снова посмотрела на ключи. «Вы открывали то один замок, то другой, вас крутили и поворачивали, вами запирали и отпирали, в неправильных руках вы заперли невиновного и пошли против справедливости». Но это никогда не была ваша добрая воля. Вы хотели помочь и защитить, разве я ошибаюсь? С кем чёрт побери ты разговариваешь, закричала Молли за ним. Он замахал на неё руками, чтобы заставить замолчать. Вы подходите к женщине, которая была одна дома в комнатушке. Вы подходите к хижине в лесу, безопасному убежищу для маленькой семьи. Вы подходите к двери в кладовую, чтобы ни вор, ни грызун не смог похитить радость еды. Это вы. Это ваша работа, дорогие ключи. Разве я ошибаюсь? Ханс, крестьянин, перестань. Перестань. Мальле снова начала плакать. Она шептала имя крошки Марии, извинения переданных, извинения, что она не смогла справиться, не помогла её дочери. Дорогие ключи. Знаете что, шипнул Ханс Крестьян. Нет? Что именно, поэт? Теперь у вас есть шанс совершить небольшое путешествие сюда и сделать кое-что большее, чем отпирать людей и запирать вещи. У вас есть шанс перевернуть мир по своей собственной оси, вместо того, чтобы просто крутиться в руках других людей. Вам нужно просто проползти сюда, на своих маленьких железных лапках. Да, вот так. Вас пятеро, поднимайтесь, как будто у вас две ноги, три руки и трость. Идите сюда, этой дорогой, дорогие ключи. Молли плакала за его спиной, кашляла и плакала. Дым заволок ее. И в то же время она всё больше, по мрачаясь рассудком, шептала имя Ханса Крестьяна, становившееся всё короче и короче. Сначала было только Ханс, потом Ха, потом только х. Слова исчезали, словно кусок масла в горячей каше. Последний взгляд на ключи. Потом это произошло. Он знал это. Вещи живут своей жизнью. И волчки, и деревья, и куклы, и маленькие оловянные солдатики. Душа есть и у огнива, и у старых душ в огне. Весь мир был в постоянном движении, а железные ключи могли отойти погулять. Неуверенно и медленно, как маленькие дети, только сошедшие с рук матери, но, тем не менее, они сделали шаг.